Как же быть с покровительством? Да так и быть, зывая о несправедливостях ужасных расистов. Давайте хотя бы теоретически допустим. Предки ограничивали в чём-то туземцев не из-за плохого характера и не из-за неискренимой привычки считать самих себя выше других и командовать. Ну, по крайней мере, не только из-за этих причин. Предки как раз считали что сильные люди могут и должны решать проблемы из-за слабых. В США действовал закон не продавать индейцам спиртное. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. Герои классической литературы очень обижались за это на белых. И индейец Джо в «Приключениях» Тома Сойера, и Калтус Джордж в «Рассказе» Джека Лондона «Как вешали Калтуса Джорджа». Но обиды обидами... А жить в состоянии насильственной трезвости приходилось и гению, и самому дебильному индейцу. Такой закон действовал и в Канаде, хотя там индейцы были гражданами. И в Российской империи действовал такой закон. Купцы спиртоносы считали очень выгодным пройти сотни километров таёжных тропок, неся на спине плягу со спиртом. Путь был далёк, труден, В тайге бродили дикие звери и беглые каторжники, но если удавалось дойти, спиртонос делался богатым. За порцию огненной воды таёжные жители отдавали и пушнину, и моржовые клыки, и золотые самородки, что угодно. Так вот, любой полицейский чин Российской империи, встретивший спиртоносов в тайге или в стойбище туземцев, обязан был стрелять на поражение. Не имел права, а был обязан. Нашел спиртоноса – огонь. Потому что правительство Российской империи блело интересы всех своих подданных, в том числе и тех, в организме которых нет алкоголь-дегидрогеназы. Кстати, к 20 веку в полиции Российской империи служили и туземцы Сибири, по крайней мере из цивилизованных народов – якутов, бурят, бурят. Какасов. Могу себе представить, с каким удовольствием они брали на мушку мерзавцев, которые за шкурки соболя несли смерть их сородичам. Кстати, Стэнтвейт, бригадный генерал армии Конфедерации Штатов Америки, глава её индейской кавалерии, установил в своих частях сухой закон. За употребление спиртного любой индейц тут же изгонялся из армии. А всякий спиртонос, в том числе белый, подлежал смерти на месте по законам военного времени. И белые даже не думали мешать этому жестокому правилу. Так что это дискриминация белых или жестокое требование справедливости? А дискриминации. Были ли такие законы и правда способом дискриминации туземцев? Не уверен. Якуты очень цивилизованный народ. Они и без русских цивилизованные. Якуты потомки тюркскоязычных племён, которые в XI-XIII веках сплавлялись по Лене, уходя от врагов. Плыли на плотах со скотом и семьями, уже не могли вернуться. Тяжким трудом предки якутов освоили субарктические пространства, самые холодные в северном полушарии, сделали их частью цивилизованного мира. Из якутов известно много ученых, писателей, поэтов и художников. Но алкоголь-дегидрогеназы у них нет. Помню встречу с одним интересным ученым из Якутии. Меня этот человек просто очаровал не только явной профессиональной талантливостью, но и прекрасным знанием литературы русского серебряного века. Очарование продолжалось до банкета. И как же было тяжело видеть превращение умнейшего, интеллигентнейшего человека в кошмарную пьяную скотину. Ну что поделать? Нельзя чистокровному якуту пить вино. Вообще. А этот человек выпил и после первой же рюмки мгновенно утратил даже подобие интеллекта. Орал, дрался, глупо хохотал, падал мордой в салат и гнусно ругался. порывался петь и опять орал и опять дрался. После третьей рюмки учёный свалился под стол и совершенно утратил контроль над естественными функциями организма. Так и валялся в собственной луже, даже в лужах, потому что его ещё и вырвало. Спрашивается, а если запретить ему приобретение спиртного? Ах, это же несправедливо, это же не рабство людей, нарушение прав человека. Но утверждаю, чтобы запретить якутам пить, вовсе не обязательно считать их чем-то ниже себя. Скорее наоборот. Свободно продавать водку жителям Сибири может только их лютый враг. В этом смысле советская власть была вовсе не другом и союзником, а врагом коренного населения. Её политика стала преступлением. поставившим жителей Сибири на грань физического существования.